цель настоящие эпистолы — сообщить тебе мое знакомство с григоровичем сидел я в один недавний вечер в редакции нового времени и работал затем же столом сидел визави напротив Коломнин и перебалтывался со мною Всее время из суворинской двери вылетает как бомба григорович юлит вертится хрустит суставами и набрасывается на меня называя прямо по фамилии Радость на его лице велия, схватывает мою руку, начинает прижимать ее к своему правому карману и просто вопит. «Очень рад! Ах, как я рад!» Коломнин выпучил глаза и поспешил заявить, что я не ты, что старый талант ошибся. Но он заявил, «Того я знаю, с тем я знаком, мы друзья, а этого я вижу, что это брат того». Снова рукопожатие, чуть не поцелуй, и затем быстрое, как капли дождя по стеклу, речь о тебе такого содержания. Я говорил ему, ох, я писал ему, даже ругался, чтобы он не смел так много писать. Увидите его, скажите, что на пути прелестная чудодейственная вещь, а вот перед этой, с толстовщиной, с непротивлением злу, Пердешь губами, никуда не годится. Речь идет о рассказе сестра, позднее назван «Хорошие люди». Так и скажите, и какого мотива ради он так много пишет? Денег ради напрасно, лучше обработает, больше получит. Так скажите ему, да? Скажите ему, что я его ругаю, ругаю, ругаю. С этими словами Григорович еще несколько раз прижал мою руку к сердцу, умилился, когда узнал, что ты держишь его портрет на своем столе, потом вдруг превратился в ртуть, закипел, рассыпался в шарики и исчез. «Больше я его не видел», — как говорят в элегиях. «С верою и любовью приступаю к произнесению тебе дифирамба, приветственного по случаю твоего...» ти за хотя и делаю скорее из приличия, чем по чувству. Если бы ты на свет не родился или превратился в тазу, назначение которого сдохнуть, то мне было бы легче. Я, по крайней мере, сохранил бы тогда свою собственную самостоятельную личность как единица и был бы просто Алик Палич. Теперь же я какой-то безличный прихвостень без имени. Я брат того Чехова, который и так далее. Словом, твой брат. Все и везде меня представляют, рекомендуют и знакомят именно под этим титлом. Индивидуальность моя пропала. минилай муж царицы, а я – брат Антона. Уничтожить эту безличность невозможно. «Соверши я преступление, пожалеют тебя», скажут у такого великого человека, как «Антон, брат-мерзавец, соверши я подвиг», опять скажут. «Это знаете, кто совершил? Брат того знаменитого» и так далее. Одним словом, ты видишь, что мне на спину привешен несмываемый ярлык твоих заслуг, и моя собственная личность приравнена нулю. Суди поэтому, могу ли я тебя искренне поздравить, с ангелом за такие подлости с твоей стороны. Право, лучше бы тебе на свет не родиться, чем видеть меня в этом положении. Попробуй сдохнуть. Впрочем, и это не поможет. Тогда, пожалуй, будет еще хуже. Я превращусь в брата покойного великого писателя. Нет уж лучше живи и здравствуй, черт с тобой. Дело не поправишь, ибо ты бессмертен». Александр Павлович Чехов Чехову. 14-16 января 1887 года. Что мне делать с братом Александром? Горе да и только. В трезвом состоянии он умен, робок, правдив и мягок, в пьяном же невыносим. Выпив две-три рюмки, он возбуждается в высшей степени и начинает врать. Письмо, написанное им из страстного желания сказать написать или совершить какую нибудь безвредную но эффектную ложь до галлюцинации он еще не доходил потому что пьет сравнительно немного я по его письмам умею узнавать когда он трезв и когда пьян одни письма глубоко порядочные и искренние другие лживы от начала до конца он страдает запоем несомненно что такое запой Этот психоз такой же, как морфинизм, анонизм, нимфомания и прочее. Чаще всего запой переходит в наследство от отца или матери, от деда или бабушки. Но у нас в роду нет пьяниц. Дед и отец иногда напивались с гостями шибко, но это не мешало им благовременно приниматься за дело или просыпаться к заутренне. Вино делало их благодушными и остроумными. Оно веселило сердце и возбуждало ум. Я и мой брат-учитель Иван никогда не пьем соло, не знаем толку в винах, можем пить сколько угодно, но просыпаемся с здоровой головой. Этим летом я и один харьковский профессор вздумали однажды напиться. Мы пили, пили и бросили, так как ничего у нас не вышло. На утро проснулись, как ни в чем не бывало. Между тем, Александр и художник Николай сходят с ума от двух-трех рюмок и временами жаждут выпить. В кого они уродились, Бог их знает. Мне известно только, что Александр не пьет зря, а напивается, когда бывает несчастлив или обескуражен чем-нибудь. Чехов, Суворину, 10 октября 1888 года, Москва. «Николка, ты это отлично знаешь, шалоберничает. Гибнет хороший, сильный русский талант, гибнет не за грош. Еще год-два и песня нашего художника Спета, Он сотрется в толпе портерных людей, подлых еронов и другой гадости. Ты видишь его теперешние работы? Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно». А между тем в зале стоит начатая замечательная картина. Ему предложил русский театр иллюстрировать Достоевского. Он дал слово и не сдержит своего слова, а эти иллюстрации дали бы ему имя, хлеб. Да что говорить, полгода тому назад ты видел его и, надеюсь, не забыл. И вот вместо того, чтобы поддержать, подбодрить талантливого добряка хорошим сильным словом, Принести ему неоцененную пользу, ты пишешь жалкие и тоскливые слова. Ты нагнал на него тоску на полчаса, расквасил его, раскислил и больше ничего. Завтра же он забудет твое письмо. Ты прекрасный стилист, много читал, много писал, понимаешь вещи так же хорошо, как и другие их понимают, и тебе ничего не стоит написать брату хорошее слово, но нотацию нет. Если бы вместо того, чтобы слезоточить, ты потолковал с ним о его живописи, то он, это верно, сейчас уселся бы за живопись и, наверное, ответил бы тебе. Ты знаешь, как можно влиять на него. Не знаю, чего ты хочешь от отца. Враг он курения табаку и незаконного сожительства. Ты хочешь сделать его другом? С матерью и теткой можно проделать эту штуку, а с отцом нет. Он такой же кремень, как раскольники, ничем не хуже, и не сдвинешь ты его с места. Это его, пожалуй, сила. Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать тебе одно и то же, и, что хуже всего, страдать. И как будто бы ты этого не знаешь. Странно. Извини, братец, но мне кажется, что тут немаловажную роль играет другая струнка, и довольно-таки скверненькая. Ты не идешь против вражна, а как будто бы заискиваешь у этого рожна. Какое дело тебе до того, как глядит на твое сожительство тот или другой раскольник? Чего ты лезешь к нему, чего ищешь, пусть себе смотрит как хочет. Это его раскольницкое дело. Ты знаешь, что ты прав, ну и стой на своем, как бы ни писали, как бы ни страдали. В незаискивающем протесте-то И вся соль жизни, друг. Сестра любит тебя, но понятий никаких о тебе не имеет. Декорации, о которых ты пишешь, сделали только то, что она боится о тебе думать. Очень естественно, вспомни, Поговорил ли ты с нею хоть раз по-человечески? Она уже большая девка, на курсах, засела за серьезную науку, стала серьезной. Сказал, написал ли ты ей хоть одно серьезное слово? Та же история, что и с Николаем. Ты молчишь, и не мудрено, что она с тобой не знакома. Для нее чужие больше сделали, чем ты, свой. Она многое могла бы подчерпнуть от тебя, но ты скуп. Любовью ее не удивишь, ибо любовь без добрых дел мертва есть. Она переживает теперь борьбу, и какую отчаянную, диву даешься. Все рухнуло, что грозило стать жизненной задачей. Она ничем не хуже теперь любой тургеневской героини. Я говорю без преувеличиваний. Почва самая благотворная, знай только сей. А ты лирику ей строчишь и сердишься, что она тебе не пишет. Есть на белом свете одна скверная болезнь, незнанием которой не может похвастаться пишущий человек, ни один. Их много, а нас мало. Наш лагерь слишком немногочисленен. Болен лагерь этот. Люди одного лагеря не хотят понять друг друга. Записался, зачеркивать приходится. И ты знаком с ней. Это кичеевщина. Нежелание людей одного и того же лагеря Понять друг друга. Подлая болезнь. Мы, люди свои, дышим одним и тем же, думаем одинаково, родня по духу, а между тем у нас хватает мелочности писать «умолчу», широковещательно. Нас так мало, что мы должны держаться друг друга. Ну да, ву компрене, вы понимаете? Как бы мы ни были грешны по отношению друг к другу, а мы едва ли много грешны, а мы не можем не уважать даже малейшее, похоже на соль мира. Мы, я, ты, Третьяковы, Мишка наш, выше тысячи, не ниже сотней. У нас задача общая и понятная — думать, иметь голову на плечах. Что не мы, то против нас, а мы отрицаемся друг от друга, дуемся, ноем, Куксем, сплетничаем, плюем в морду. У нас, у газетчиков, есть болезнь, зависть. Вместо того, чтобы радоваться твоему успеху, тебе завидуют и перчику, перчику, а между тем одному Богу молятся. Все до единого одно дело делают — мелочность, невоспитанность какая-то. А как все это отравляет жизнь? Чехов Александру Павловичу Чехову 20 числа февраля 1883 года, Москва. Бедняга-художник умер. На луке он таял, как воск, и для меня не было ни одной минуты, когда бы я мог отделаться от сознания близости катастрофы. Нельзя было сказать, когда умрет Николай, но что он умрет скоро, для меня было ясно. Развязка произошла при следующих обстоятельствах. Гостил у меня Свободин, воспользовавшись приездом старшего брата, который мог сменить меня, я захотел отдохнуть дней пять, подышать другим воздухом. Уговорил Свободина и Лентваревых и поехал с ними в Полтавскую губернию к Смагиным. В наказание за то, что я уехал, всю дорогу дул такой холодный ветер, и небо было такое хмурое, что хоть тундром в пору. На половине дороги полил дождь. Приехали к Смагиным ночью, мокрые, холодные, легли спать в холодные постели, уснули под шум холодного дождя. Утром была все та же возмутительная вологодская погода. Во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях. Говорю, не забыть, потому что утром приехали из Миргорода мужичонка и привез мокрую телеграмму. Коля скончался. Можете представить мое настроение? Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом по железной дороге и ждать на станциях по восемь часов. В Ромнах ждал я с семи часов вечера до двух часов ночи. От скуки пошел шататься по городу. Помню, сижу в саду, темно, холодище страшное, и скука, аспидская, А за бурой стеною, около которой я сижу, Актеры репетируют какую-то мелодраму. Дома я застал горе. Наша семья еще не знала смерти, и гроб пришлось видеть у себя впервые. Похороны устроили мы художнику отличные. Несли его на руках, с хоругвями и прочим. Похоронили на деревенском кладбище, под медовой травой. Крест виден далеко с поля. Кажется, что лежать ему очень уютно. Вероятно, я уеду куда-нибудь. Куда? Не вем. Чехов Плещееву. 26 июня 1889 года. Сумы. Сестра замуж не вышла, но роман, кажется, продолжается в письмах. Ничего не понимаю. Существуют догадки, что она отказала и на сей раз. Это единственная девица, которой искренне не хочется замуж. Теперь о себе. Жениться я не хочу, да и не ком, да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой, а влюбиться весьма не мешало бы. Скучно, без сильной любви. Чехов, Суворину, 18 октября 1892 года, мелихова «Желание быть вашим мужем так сильно у меня, что не любовь ваша к Жоржу Лентвареву, Ни незначительность привязанности ко мне не остановила бы меня от исполнения этого желания при вашем на то согласии. Осуществлению желания мешает непреодолимое препятствие, моя болезнь. Если не верите, я напишу Антону Павловичу о моем здоровье, представлю документы от московских врачей, спрошу его, согласился бы он выдать свою дочь замуж за такого субъекта. И его ответ пришлю вам. Во всяком случае, рано или поздно я ему расскажу о моих к вам чувствах. Смагин, Марии Павловне Чеховой, 10 января 1892 года, Сумы. Довольно часто встречаясь в то время с Александром Ивановичем, я подружилась с ним, и между нами установились теплые отношения, продолжавшиеся несколько лет. И позднее для меня не было больше неожиданностью, когда Александр Иванович Смагин сделал мне предложение. Александр Иванович был красивым мужчиной и интересным человеком, нравился мне. И хотя сейчас трудно сказать, любила ли я его тогда, но я задумывалась о своем замужестве. Долго я ничего не отвечала ему и не говорила о его предложении в семье. Но как-то решилась поговорить прежде всего... С Антоном Павловичем пришла к нему в кабинет и говорю: Знаешь, Антоша, я решила выйти замуж. Брат, конечно, понял за кого, но ничего мне не ответил. Потом я почувствовала, что брату эта новость неприятна, хотя он продолжал молчать. Да и что, в сущности, он мог сказать? Я понимала, что он не сможет сознаться, что ему будет тяжело, если я уйду в другой дом, в свою новую семью. Он никогда бы не произнес слова нет. Растерянный, беспомощный я вышла из кабинета брата и долго плакала в своей комнате, не зная, на что решиться. Много я думала. Любовь к брату, моя привязанность к нему, решили все дело. Я не смогла пойти на то, чтобы причинить брату неприятность, расстроить привычный образ его жизни, лишить его той творческой обстановки, которую я всегда старалась создавать ему. Я сообщила Смагину о своем отказе, чем причинила и ему страдания. Он послал мне резкое письмо с упреками. Антон Павлович, видимо, не догадывался, какие сложные чувства наполняли меня тогда. Мария Павловна Чехова из далекого прошлого. Это предложение было одним из поворотных событий в жизни сестры. Десятилетием раньше она рассказывала племяннику вроде о том же самом, но с иными акцентами. Более откровенно. На Украине Чеховы познакомились с братьями Смагинами, у которых в Полтавской губернии было имение. Александр Иванович Смагин сблизился с семьей Чеховых и приезжал к ним в Мелехово. В один из приездов он сделал Марии Павловне предложение. Она колебалась, любви к нему не чувствовала, да и вообще за всю свою жизнь ни разу не любила. Рассудок взял верх. «Думаю, что годы уходят, и что надо же выходить замуж», она решила дать согласие Смагину. Она вошла в кабинет к Антону Павловичу, он писал. Михаил Павлович сидел тут же на диване. «Антоша, я выхожу замуж за Смагина», — сказала Мария Павловна. Антон Павлович не оторвался от рукописи, не обернул головы, не взглянул на сестру. Он только ниже нагнулся и густо-густо покраснел. Михаил Павлович вскочил и возмущенно крикнул ⁇ Пусть после этого Смагин у нас не бывает ⁇ Александр Иванович Смагин был очень влюблен в Марию Павловну. Однажды в Мелехове она за обедом дала всем гостям суп, а ему забыла. Он сделался весь красный, спрятал свое лицо за спиной соседа, а потом плакал настоящими слезами. До сих пор Мария Павловна сокрушается об этой своей невнимательности. Воспоминания Марии Павловны Чеховой в записи Сергея Михайловича Чехова, 1946-1948 года. И в жизни некоторые Чеховы, по крайней мере сестра, были чеховскими героями. Несказанное важнее сказанного, подтекст существенно изменяет судьбу. Мапа. «Домашнее прозвище поступило согласно невысказанному желанию брата. Он так и не узнал о причине моего отказа. Строил совсем иные предположения, о чем она, в свою очередь, узнала лишь через много лет, начав подготовку собрания писем». Подтекст не допускает однозначного толкования. Пристрастная исследовательница Роскина предполагала, что объяснение Марии Павловны – было не совсем искренним. У нее были свои сердечные тайны, она была безответно влюблена в Литварева, упомянутого в письме Смагина. И чувствовала она вовсе не то, что говорила позднее. Но главное очевидно. Вокруг Чехова разыгрывается один из сюжетов еще не написанной «Чайки». Пять пудов любви никак не попадают по назначению цепочка безответных чувств нежных, изящных, как цветы, не замыкается в кольцо. А еще Мапа отказывалась от предложений Левитана и, по семейной легенде, Бунина. Поэтому таким ударом для нее была позднее неожиданная женитьба брата. Через много лет уже в другой жизни прошлое напомнило о себе письмом Авиловой, переигрывающей в мемуарах роман своей жизни. А знаете ли вы, что мне хотелось сообщить вам? Несколько лет тому назад я жила летом и осенью на даче под Полтавой и познакомилась с Александром Ивановичем Смагиным. Он был мне чрезвычайно симпатичен, тем более, что он постоянно говорил о вашей семье. И вот он мне признался, что любил вас всю жизнь. Любил только вас. А один раз он сказал, не только любил, а люблю. И теперь люблю. И если бы вы видели его лицо при этом признании, теперь он умер. Пусть вы вспомните лишний раз о его большой любви и преданности, и пусть это будет ему наградой. Лидия Алексеевна Авилова, Мария Павловне Чеховой, 14 апреля 1939 года, Москва. Я все наблюдал Марию Павловну. Кажется, это первая и последняя старая дева, Симпатичнейшее, чем все самые красавицы, дамы, девицы и барышни. Что-то прелестное есть в выражении ее глаз, что-то умное и вместе страдальческое. Как необыкновенно хороша должно быть она была в молодости. Лазаревский, дневник, 22 августа 1901 года, Ялта. «Мы спустились в столовую пить чай». Там сидела и его милая-милая старушка-мать. Когда А.П. вышел, она мне все жаловалась, что вот Антоша ничего не хочет есть. Наскоро съест суп, спросят, что будет второе, и если не нравится, уходит. А уходить ему трудно, мясо ему нельзя, нужно или ножки, или рыбу». Когда и что он пишет, и не узнаешь? Боже, сохрани его спросить, что ты теперь пишешь? Так разве где-нибудь книжку его достану, то прочту, а сам не даст никогда, все жалуется на свою бесхарактерность. И но раз за обедом укажет на меня, да и говорит, вот весь в эту особу я, никому ни в чем не могу отказать. Бывало, студентам все что-то пишет». Кто же его знал, что он таким писателем выйдет? Лазаревский. Дневник. 23 ноября 1901 года. Ялта. Из нашего пребывания в Ялте у меня остался в памяти еще один эпизод. Как-то днем прихожу к Антону Павловичу, вижу он свире, лют и мохнат. Одним словом, таким я его никогда не видел. Когда он успокоился, выяснилось следующее — Его мамаша, которую он обожал, собралась, наконец, в театр смотреть «Дядю Ваню». Для старушки это был совершенно знаменательный день, так как она ехала смотреть пьесу Антоши. Ее хлопоты начались уже с самого раннего утра. Старушка перерыла все сундуки, и на ней их нашла какое-то старинного фасона шелковое платье, которое она и собралась надеть для торжественного вечера. Случайно этот план открылся, и Антон Павлович разволновался. Ему представилась такая картина: сын написал пьесу, мамаша сидит в ложе в шелковом платье. Эта сентиментальная картина так его обеспокоила, что он хотел ехать в Москву, чтобы только не участвовать в ней. Станиславский, А.П. Чехов в художественном театре, моим друзьям Елпатьевским. Чехов не раз говорил «Я не грешен против четвертой заповеди». Иван Алексеевич Бунин, Чехов. На самом деле имелась в виду заповедь пятая «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Вторая ее часть не оправдалась. Отец умер 73-летним а мать, пережив сына на 15 лет, и вовсе 83 лет. Дай Бог ему хотя бы отцовские дни на земле, Чехов увидел бы все революции, индустриализацию, коллективизацию и мог бы вместе с Горьким посидеть в президиуме первого съезда советских писателей или вместо Бунина получить Нобелевскую премию. В книге Бориса Штерна Чехов и вовсе умирает в 1944 году, решив исход Второй мировой войны. Но это альтернативная история. Между тем, на примере чеховской семьи история и природа поставили наглядный эксперимент, предсказывающий назад. Дед — ярый крепостник, по чеховскому же определению, но в то же время человек с инстинктом свободы выкупивший на волю большое семейство за 20 лет до официальной отмены крепостного права. Появись Антон в этом поколении, мы, скорее всего, не знали бы такого писателя. Его, как мальчишку Лопахина, не пускали бы дальше передней и пороли бы не дома, а при случае, на конюшне по приказанию графа Черткова, с внуком которого он будет интеллигентно беседовать за одним столом у графа Льва Толстого. О творческих склонностях деда мы ничего не знаем. Отец только руководил церковным хором, но не был чужд словесности. Его простодушный Мелеховский летописец можно счесть неким белкинским повествованием. Но обучение грамоте в С. школе закрыло ему путь к образованию и подлинной культуре. Хотя, опять же, при определенном стечении обстоятельств он мог бы стать каким-нибудь литературным самородком вроде Слепушкина или религиозным проповедником, вроде чеховского собеседника Петрова. «Талант у нас от отца», — утверждал Чехов. «От матери же следующее поколение унаследовало душу». Тоже чеховские слова. Но трудно понять, представляла ли Евгения Яковлевна, ловившая каждый вздох Антоши, то, чем занимается ее сын. Ее письма трогательно неграмотны. Чтение не входило в круг ее привычных занятий. Все члены следующего поколения чеховской семьи получили настоящее образование, хотя использовали его вовсе не так, как надеялись родители. Кстати, может ли в современной России почти через полтора века семья ниже среднего достатка дать образование шести своим членам? Здесь вступают в силу уже не общекультурные, а индивидуальные факторы. Младшие дети, скорее, наследовали организаторскую сторону отцовского таланта. Иван стал образцовым педагогом и на большее, кажется, не претендовал. Михаил был человеком с творческими претензиями, тоже писал для детей и взрослых, переводил, издавал журналы. Но силы, масштабности, уверенности в нем не было. Главной его книгой стали мемуары о брате с характерным окончательным заглавием вокруг Чехова. Двое старших были, очевидно, талантливы. Гимназический учитель, протеерей Петровский, считал, что что-то выйдет лишь из Александра. Талант Николая сразу признали среди московских художников. Но один пил и шалоберничал, другой пил и жаловался на семью. Можно лишь сожалеть об их незадавшейся судьбе и строить гипотезы о том, что было бы, если и не стоит ссылаться на раннюю смерть Николая. Федор Васильев прожил 23 года, а не 30 с лишним, как бедный художник, но все таки остался в истории искусства. Не зарыть талант в землю удалось только среднему Чехову. Решающим фактором здесь оказались воля, дневной и ночной труд, сосредоточенное усилие, растянувшееся на целую жизнь. Формула появления большого писателя проста, но трудновыполнима. Данная истории пространства свободы, дар, волевое усилие и лишь в последнюю очередь стечение обстоятельств, случаи удача, которые завершают сюжет, но не определяют его. Еще однажды талант вспыхнул в следующем поколении Чеховых. Антон поразительно угадал его в четырехлетнем племяннике, будущем великом актере, Михаиле Чехове. «Третьего дня я обедал у Александра. Сын его Миша — удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек». Чехов Марии Павловне Чеховой. 7 февраля 1895 года. Петербург.